Бродяга шел, насвистывая какую-то нехитрую мелодийку. Глядел под ноги на потрескавшуюся тропу, где перепрыгивал, а где и перелезал через сухие насыпи камешков и веток. Скоро в глазах заребило от леса валунов, усыпанных рыжами, будто накип Я настановился. Что, если старуха их обманула? Знала, что в этом лабиринте ничего не стоит заблудиться, и отец никогда толком не рассказывал, где именно он нашел звенящие сады. Как казалось Яну, он двигался в глубину, в самые недра лабиринта. Все это время он касался левой рукой камней, чтобы в случае чего выбраться наружу по той же стороне. Парень взглянул на небо. Солнце приближалось к зениту. От быстро нагревающихся валунов накатывал жар. Какое-то время он колебался, в какую сторону пойти, и задумчиво глядел на свою короткую тень. Он стал так же неподвижен, как окружавшие его камни, пока странная улыбка не оживила его лицо. Ян завертел головой и опустил левую руку. Ноги понесли его по тропе. То направо, то налево, то снова направо. В хаотичном случайном порядке. Бродяге неважно, куда он идет. Бродяга не знает, что его ждет. Мысли в его голове слились в начало какой-то мелодии. В лицо подул прохладный ветерок. Он принес запахи свежей листвы, сырой древесины и неизвестных цветов. Запахи дрожали в воздухе, смешивались. И хотя это казалось невозможным, звенели.